Развод. Неужели развод? Всегда найдутся доброжелатели, которые донесут жене на мужа, тем более в таком случае, как наш. Мне шепнули, что Сибил Деннинг, бывшая модель Playboy, игравшая в фильме Проститутку, то есть почти себя, хвасталась, что сумеет довести меня до истерики из-за ревности, мол покажет Бартону, что объятия и поцелуи других женщин, куда заманчивей объятий этой старой мигеры. Я старая Мигера. Возможно, всё это было выдумкой желающих посмотреть скандал, в таком случае выдумка удалась. Я не задумывалась, но сумела сдержаться до следующего дня. То, как буквально вцепилась в Барта на красотка, объяснила, что выдумка не так уж деликат правды. Самая страшная ярость, ярость холодная. Я спокойно позволила им доиграть любовную сцену. Эта идиотка не удосужилась поинтересоваться, от чего не гнётся её партнёр, в то время как Бартон просто еле лозил от боли в спине и от моего жёсткого взгляда, а потом поманила полуголую красотку пальчиком. Она подошла почти в развалочку, явно предвкушая скандал, на который рассчитывала. О, если в волосы вцепится ревнивый алис, это же лучше всякой рекламы. Детка, я не такая дура, чтобы устраивать тебе бесплатную рекламу. взамен на постельные сцены со своим мужем. Их я способна играть и сама. Сибил оказалась вынуждена проследовать за мной в гримёрку, Блага оказалась недалеко. Я подскажу, как надо целовать Бартона. Он любит несколько иные поцелуи. Реплику несомненно услышали те, кому следовало. Группа замерла в ожидании, но дверь за нами плотно прикрылась. Ты слишком усердствуешь. Бартон не любит чужии слюни, и на то, чтобы потом промыть рот, требуется слишком много виски. Я была готова уйти, сдерживая себя, уже даже отвернулась, но она сдаваться не собиралась. Он столько пьёт, потому что часто целуется с вами. Договорить едва успела, потому что отлетела от моей пощёчины в другой угол гримёрки. С разворота удар всегда сильнее. Это чтобы ты не забыла о моём совете. Из гримёрки я выплыла, просто сияя от удовольствия. Ричард заметил злой оттенок моей радости, пожалуй, и режиссёр фильма Эдвард Дмитрик тоже, тем более я тихонько поинтересовалась у него. Много ещё сцен не сняли с этой. Кивок в сторону гримёрки. Все сняли. Эдвард, прости, она там что-то сделала. Ничего, просто девушка слишком впечатлительная. Не бери таких. и я тебя очень прошу, следи за Бартоном и Натали Делон, а то я ведь на руку тяжела». Но предостерегала я не зря. Не Сибилл была страшна, а именно Натали Делон. И если ты не помнишь Натали Делон, напомню, официанточка, в действительности у нее какое-то нелепое имя, вроде Канавы, возомнившая, что копия Алена, поспешила воспользоваться этой мнимой схожестью и растрезвонить по всем барам, что они брат и сестра. Делон заинтересовался, а дальше что называется дело техники. Проткнутый презерватив, беременность, трагическая готовность воспитывать ребёнка от любимого человека одной, прекрасно зная, что Ален обязательно женится. Простить ей можно только одно. Энтони Делон великолепен. Я его обожаю. Похожи ли как слоновья задница на тициановских красавиц? Что-то общее есть, но насколько Ален красив? Настолько она серая и как актриса тоже. Чтобы стать из официантки актрисой одного интереса Делона и рождённого от него сына мало, нужно ещё и талант иметь. А если талант лишь в умении соблазнять партнёров по съёмочной площадке, то таких лучше держать от своих мужей подальше. Она разрушила многолетний союз Алена с Роми Шнайдер, прекрасно зная, как Роми любит Делона. Но официанточке наплевать, главное устроить свою задницу поудобней. Ричард в то время был весьма завидным объектом, богатым и знаменитым, потому я не сомневалась, что она создаст условия для измены, а если таковой не получится, так сделает вид, что было. Что взять с пьяного Бартона? Он не всегда помнил, что говорил и делал к концу дня. Дмитрий к зря заверял меня, что Бартон сумеет удержаться, а я зря поверила самому Бартону. Эдвард не понимал, что перепивший Бартон и впрям не понимает, что делает. Я улетела в Рим на примерку костюмов для следующего фильма С тяжёлым сердцем. За 9 лет Бартон ни разу не изменил мне. Если это случится, его уже не остановить. Это станет крахом нашей совместной жизни. Когда мне в Рим сообщили об их ночной выходке, я поняла, что произошло худшее. По сценарию во время ночных съёмок Бартон и эта похожая официанточка должны были зайти за угол и потом вернуться. Но ни через 2, ни через 5, ни через 10 минут обратно не показались. Дмитрий ожидал, что за углом застанет целующуюся в автомобиле Ричарда парочку и уже прикидывал, как будет уговаривать еёчную группу не рассказывать об этом мне. Но за углом не оказалось и машины тоже, они просто умчались в совершенно понятном направлении. Скрыть от меня было уже невозможно. Эдвард говорил, что на следующее утро почти трезвый Бартон убеждал его, мол, вчера был не настоящий Ричард, извинения приняты, но осадок у режиссёра остался. Пример, как одна дешёвая женщина может изрядно нагадить сразу нескольким. Знаешь, Майкл, а ведь я чувствовала, что что-то происходит. После примерок мы ужинали с Аристотелем Анасисом, Жаклин не присутствовала. Понимаю, ей не слишком уютно лицезреть ту, ради которой у неё увели бриллиант Cartier. Конечно, бриллиант лежал в сейфе, но моё лицо у Жаклин всё равно неприятно, я понимаю. Хотелось просто посидеть с Анасисом тихонько, но от чёртовых попарацци не укрыться. Кто-то продал информацию, подозреваю, что это был персонал ресторана. Вечер превратился в чёрт-е во что. Нервы и без того на пределе, и чтобы не напиться и не наговорить Аристотелю отменных гадостей, я сбежала в свой номер в отеле. Выпила, приняла обезболивающее, потом снотворное Но сон всё равно не шёл. И я вдруг почувствовала, что в Будапеште, в нашем номере Интерконтинентале, меня предают. Позвонила и потребовала: "Ричард, убери эту женщину из моей постели". Бартон обмолвлёл. Он явно считал, что кто-то из персонала отеля сообщил о супружеской измене, чёртов дурак. Ему не понять, что сердце любящей женщины куда более прозорливо, чем все шпионы вместе взятые. Эдварду я посоветовала успеть снять все кадры с этой дрянью до моего возвращения, иначе она рискует всю оставшуюся жизнь ходить в пореке. Обидно, что она не просто соблазнила Ричарда, но и действительно постаралась сделать это в моей постели. После смерти Бартона она вылила на него ни не одно ведро липких помоев, рассказывая, как всё было в действительности, как её несчастную телушку пасс с одной стороны влюблённый Бартон, Дурочка Ричард именно так никогда не поступал с другой, озверевшей ревнивой Элизабет Тейлор. Однако красотка забыла, что почти всё время я отсутствовала, потому что готовилась к съёмкам Бессонницы и своему сорокалетию, как впрочем и Бартон. Но наш брак она надломила. Не сломала, нет, для этого у бывшей миссис Делон, почему бы не вернуть себе собственную фамилию и перестать позорить Алена Кишка-танка на Ричарде, куда более фигуристый и веселый гроздьями. Конечно, когда человек уже ничего не может опровергнуть, можно рассказывать любые небылицы о его страстных поцелуях и клятвах, дёшево, грязно. Перепуганный Дмитрик осторожно поинтересовался: "Элизабет, надеюсь, ты не станешь ей мстить". "Мстить? Ты шутишь, Эдвард? Месть отравным, а тем, кто тебе по колено, да ещё и в помоях. Мстить как-то некрасиво. Не унижай меня такими подозрениями. Я не забыла измену Ричарда, Он постарался загладить свою вину кольцом с большим сапфиром, но трещина есть трещина. Даже замазанная и замоленная, она остаётся трещиной. В этом отношении Натали Делон может радоваться. Ей было суждено стать поводом для трещинки в наших отношениях. За такое не дают наград, но и проклинать я тоже не стала. Хотя её саму, конечно, не переношу. Кстати, знаешь, что при первом знакомстве Делон начал с того, что обливал её? Та, что стерпела такое? стерпит и всё остальное. Но эта официанточка мне памятна тем, что знаменовала собой начало очень трудного периода в нашей жизни, периода сплошных потерь и ударов судьбы, вынести, который наша семейная лодка не смогла. Мой партнёр по сельму безсоннице Лоуренс Харви, мы с ним сыграли в скороносном Battlefield 8, был смертельно болен. Смотреть на то, как сгорает от рака вчера ещё красивый и сильный мужчина, невыносимо. Лори продержался год, но это был уже скелет. Мы ничем не могли ему помочь. Были и светлые минуты. Бартон умолял меня позволить вернуться домой, хотя я сама снималась и жила в Лондоне, подарил то самое кольцо с сапфиром и уговорил в знак примирения прокатиться на уикенд в Вену, сняв в роскошном отеле «Империал» тот самый номер, который в свое время любил Адольф Гитлер. Клянусь, скинув ботинки и прыгая с радостными воплями на кровати, Он не вспоминал о наглой официанточке, а уж когда мы занялись любовной любовью, как это называл сам Ричард, тем более, но забыть не удалось. Не её, а нахавка недостойная внимания, а то, что Ричарду удалось соблазнить. Теперь ожидание измены с его стороны стало моим обычным состоянием, состоянием унизительным, мучительным, ненавистным. Бартон день за днём клялся в любви и верности, клялся, что вообще скосил глаза на кого-то только потому, что меня не было рядом. А он сильно набрался с утра, не понимал, что делает. Я была вполне готова поверить, что лечь в постель с этой он мог только в невменяемом состоянии, но измены такое понимание не отменяло. Я больше не ревновала к официанточке. Ричард постарался объяснить, что в пьяном состоянии даже не понял, кто с ним, не говоря уж о каких-то чувствах, но я просто ревновала. Сниматься вместе с Бартоном не получалось. не было достойных сценариев сразу для двоих. Ездить с мужем, забыв собственную карьеру и надзирать за ним на площадке подобно съёмкам в синей бороде, значило давать повод вот таким официанточкам смеяться над собой. Это был крах. Я всячески противилась даже самой мысли о развале нашего брака, как и Ричард, но в глубине души уже поняла, что это так. Последней попыткой стали съёмки в его развод, её развод. У нас всегда получалось, что мы играли либо собственную жизнь, пусть и в исторических костюмах, либо собственное будущее. Очень опасно, когда жизнь настоящая и экранная перемешиваются, теряешь ощущение реальности. В своё время мы с удовольствием целовались в образах Клеопатры и Марка Антония, потом решали вопросы сохранения семьи в очень важных персонах, потом ненавидели друг друга в, кто боится Вирджинии Вулф, потом дурашливо скандалили в украшении страптивой Теперь пришло время развода. Логично? Во вполне. Я очень любила и люблю Бартона, не устану это повторять, но на развод подала я. Ушла от Ричарда не только потому, что изменив единожды, остановиться он уже не мог, но и потому, что не зверк меня на уровень остальных своих женщин. Я не страдаю манией величия, а если и страдаю, то не по отношению к Бартону. Для Ричарда я всегда была готова на всё. С первой минуты встречи моя жизнь полностью подчинена ему, все мои помыслы и желания обращены прежде всего на него. Бартон это знал, а потому, предав раз, чувствовал себя виноватым, с каждой изменой вина усугублялась, а вину Ричард всегда заливал большим количеством выпивки. Считалось, что напившись мы ссорились и кричали друг на дружку, конечно, часто бывало и такое, но пьяные ссоры не слишком угрожали нашему браку до тех пор, пока Бартон не изменил. А потом однажды он просто забыл моё имя. Нет, не потому, что был привычно пьян, а потому что я стала для Ричарда одной из. А это моя жена, э, -э Ирен. Вот и всё. Я не стала выяснять, кто такая Ирен, с которой меня перепутали, не стала устраивать сцены, скандалы, просто уехала. Ричард Кайл подтвердил, что это всё проклятая пьянка. умолял позволить вернуться. На некоторое время всё восстановилось, он был внимателен, щедр на подарки, но пить не бросил. Чтобы не давлеть друг на друга, мы уже давно пытались играть в рожь. Я даже не ездила за Бартаном на съёмки, как раньше, зачем, чтобы наблюдать, как он заигрывает с очередной партнёршей или просто подвернувшейся милашкой. Я понимаю состояние Ричарда. Он чувствовал себя виноватым передо мной, от этого пил сильнее, совершал новые глупости, заливал их выпивкой, и всё повторялось. Замкнутый круг вырваться из которого, не прекратив пить, невозможно. Но сделать это рядом со мной Бартон не мог. Всё тоже чувство вины. Я освободила его от своего контроля и вообще присутствия, однако стало только хуже. Ричард мечтал найти кого-то, кто помог бы ему освободиться от алкогольной зависимости. Жаль, что тогда не было клиники Бетти Форд, и нашёл. Из-за бесконечных пьянок, скандалов и измен мы всё же развелись. Произошло это не сразу, слишком крепким было связывавшее нас чувство. Сначала Ричард умудрился отравить мне съёмки в Дне покаяния, потому что, видите ли, я играю в глупом фильме глупую роль, можно подумать, у него были роли умней, в то время как он ничем не занят. Виноватыми кроме меня оказались все, кто причастен к этому фильму, а также те, кто составлял элиту общества. Бартон вдруг решил, что он презирает этих худших из людей. Мне надоело и я заявила, что либо Ричард бросит пить, либо я брошу его самого. Бартон уехал на Лонг-Айленд в дом своего приятеля-адвоката Фроша, чтобы там все обдумать и попытаться справиться с собой. Не знаю, над чем размышлял Бартон, но я тосковала невыносимо, ведь раньше никогда не бывало, чтобы мы не созванивались каждый день, находясь далеко друг от друга. Поэтому, когда он позвонил и велел приехать, я помчалась, забыв обо всех остальных делах. Ричард позвал. Ричард хочет восстановить отношения. О, как сладосна сама мысль, что всё наладится, станет ещё лучше прежнего, что мы вернёмся в благословенные времена, когда не было измен, пусть были скандалы, но были и примирения, потому что всем правила любовь. Я помчалась в Нью-Йорк, где Бартон встречал меня в аэропорту. Нехорошее подозрение шевельнулось сразу, потому что от Ричарда снова разорило перегаром. Перегаром либо разит, либо пахнет, это зависит от того, пил ли ты сам. Желая подать пример мужу, я не пила несколько дней, а потому его перегар уловила сразу. В лимузине стало ясно, что он не просто выпил, а пьян в стельку. Плохо соображает и готов к очередному скандалу. Знаешь, скандалы хороши тогда, когда устраиваются по обоюдному согласию и проходят в нетрезвом состоянии. Тогда оскорбления либо бывают взаимными, а потому не слишком обидны, либо их вообще не замечаешь. В данном случае я была трезва, а Бартон пьян, а потому скандал не мог оказаться простым выпуском пара с последующим сладостным примирением. Какого чёрта ты вообще притащилась? Кто тебя звал? Меня. Ты же позвонил и попросил приехать. Нужна ты. Я уже знала, как ругаются по-валийски, и вполне поняла последовавшую тираду по своему адресу. Довезя Ричарда до дома Фроша, я заходить не стала, попросив водителя вернуть меня обратно в Нью-Йорк. терпеть грязную ругаль у Эльского пропойцы не намеренна. На следующий день я сделала заявление для прессы, что нам следует пожить в рось, а потом я уезжаю в Калифорнию к маме. Пресса от такого заявления взбесилась, а я взбесилась от комментария в данном Бартану. Он объяснил разлад никак не пьянством, а моим взрывным характером и постоянными требованиями заниматься моими проблемами. Мол, я буквально не давала мужу работать, то и дело требуя участия в своих мелких делишках. Создавалось впечатление, что умный, ответственный, страшно занятой актер третируем своей взбалмошной супругой, требующей постоянного внимания. Я снимаюсь, читаю, пишу, а Элизабет то и дело устраивает какие-то проблемы. Ей то и дело что-то нужно». Это было жестоко и нечестно, потому что в том году мы снимались в одних и тех же фильмах, но при этом забота о семье лежала на мне. К тому же меня привычно донимали болезни, пришлось перенести очень неприятную операцию. Если все это какие-то проблемы, то говорить больше не о чем. Сначала Ричард Бах валился, заявляя, что мы просто решили пожить немного врозь, это полезно для супругов, но постепенно осознал, что случилось, и прислал покаянное письмо с мольбой вернуться. только когда бросишь пить». Пришлось Бартону обращаться к терапевту с просьбой об очистке организма от токсинов. Пройдя курс, он отправился в Рим, где ему предстояло сниматься в фильме «Карло Понти. Поездка», причем сниматься вместе с великолепной Софией Лорен. Я заподозрила, что Ричард взялся приводить в порядок свой истрепанный пьянками организм еще и ради того, чтобы выглядеть достойно рядом с прекрасной Софией. Это понимание радости не добавило, но я попыталась в Лос-Анджелесе, куда уехала, забыть обо всем. Вернуться в Голливуд после стольких лет отсутствия оказалось ужасно. Меня прекрасно встретили, обо мне заботились, но воочию, увидев тех, кого помнила еще молодыми и кто теперь превратился в стареющую развалину, мучимую одиночеством и ненужностью, я едва не затасковала сама. Правда, долго жить в уютном доме Эдит Хэд блестящего дизайнера костюмов, который Голливуд обязан немалым количеством Оскаров, не пришлось. Из Рима пришла телеграмма: "Любимая идиотка, скучаю невыносимо". Нужно ли говорить, что уже через день я летела в Рим. Бартон встречал в аэропорту, но из машины, чтобы не показываться на глаза журналистам не вышел. Я не обиделась, будучи готовой простить всё. И снова всё рухнуло в первый же день. Ричард Пил, причём больше, чем раньше. Моё отсутствие и попытка терапевта привести его в норму ничего не дали. Бартану требовалось серьёзное вмешательство медиков, но он и слышать не желал ни о каком лечении, заявляя, что он не алкоголик, а всего лишь выпивоха, и способен бросить в любую минуту и вообще контролирует свою жизнь. Едва ли это было так. На роскошной вилле Понти я пережила новое унижение. Потому что Пьяна Ричард откровенно ухаживала за красавицей хозяйкой. Я понимала, что вины Софии в том, что глаза моего супруга при виде её блестят, а руки сами тянутся коснуться нет. Но зачем же при мне вести беседы по-итальянски, зная, что я ничего не понимаю? На столе у Барта обнаружился черновик статьи, посвящённой Лорэн, в которой он возносил красоту и сексуальность прекрасной Софии до небес. Причём используя почти те же выражения, что когда-то писала обо мне. Я вспомнила найденный Мэрилин Монро дневник своего супруга Артура Миллера и поняла, что она почувствовала, читая гадости о себе. В записках Ричарда не было ничего обо мне, зато там были слова, обращённые к другой женщине. Я понимала, что это значит. Он вовсю волочился за хозяйкой виллы А она принимала его ухаживания, возможно, из вежливости, наблюдать, как мой муж щебечет по-итальянски с красоткой Софией, не по мне. Я послала всех к чёрту и уехала в Рим сниматься в фильме, даже не помню, в каком, кажется, место водителя. Если бы Бартон действительно любил меня и желал вернуть, он бросил бы виллу и прекрасную Софию, выплатил Понти неустойку и примчался ко мне, но Ричард посчитал мой отказ наблюдать за его шашнями простым капризом и продолжил пить. Адвокат Фрош начал готовить документы для бракоразводного процесса. А я завела себе любовника. Мои сцены в фильме были сняты быстро, на нашу яхту я не вернулась, потому что там заливал то ли горе, то ли радость Ричард. Кстати, я узнала, что там бывает София, что тоже не добавила желания жить на кализме. Помощники сообщали, что Бартон действительно решил допиться до чёртиков и попросту сдохнуть. Но мне тогда было не до речедерда. Я снова оказалась на госпитальной койке, вернее, на операционном столе. Очередная тяжёлая операция, после которой ещё и сообщили о смерти Лоуренса Харви, с ним мы снимались вместе, и его я совсем недавно видела в Лондоне. Стало страшно. Я просто позвонила Бартону. Вот теперь его пронесло. Бросив всё, он примчался в Калифорнию. и забрал меня из госпиталя. Нет лучшего лекарства, чем любовь и внимание того, кого ты любишь». Пресса захлебнулась от восторга. Бартоны помирились, Ричард привез супругу на борт их яхты «Кализма». Я с удовольствием посмеялась над сообщением, что наши восковые фигуры в музее Мадам Тюсо снова подтащили друг к дружке, правда, совсем рядом не поставили. Работники музея опасались справедливо, потому что Ричард продолжал пить, и это решило все. Я не зря когда-то так ополчилась на Натали Делон. Ревновать эту мелкую шавку было бы смешно. Это не красавица София, но она словно сорвала спусковой крючок. Я над утром чувствовала, что если Барта начнёт изменять, то его уже не остановишь. А я не Сибил, чтобы дома ждать мужа с очередного свидания. Ричард мог иметь сколько угодно женщин, но без меня, если я то только я. Ричард пил и цеплялся к актрисочкам, а то и вовсе к подвернувшимся под руку задастым красоткам. К съемочной площадке фильма «Человек-клана», в котором он снимался, немедленно, как мухи на мед, слетелись ночные бабочки всех мастей. Подцепить богатого и знаменитого Ричарда Бартона, да еще и наставить рога самой Элизабет Тейлор, кто же откажется? Отказов не было, а Ричард закусил у дела, Он уже не слушал никаких советов, отмахивался от угроз, он пошел в разнос. Закончилось все вполне предсказуемо. Затащив в свой трейлер очередную официанточку, и чего его тянет на шлюшек этой категории, он за оказанные услуги одарил красотку колечком за 450 долларов, не думаю, чтобы столь щедрый дар от человека, способного дарить бриллианты за полтора миллиона, удовлетворил красотку. Но шлюшка оказалась не промах, то ли из чувства обиды, то ли по глупости. Она рассказала о колечке пресса, и травля Бартона началась снова. Несмотря на не слишком хорошее состояние после перенесённой операции, я приехала на съёмки, чтобы поддержать Ричарда, а получив пощёчину в виде подробного рассказа Шлюхи о подарке за 450 долларов, немедленно уехала в Кштад. Выносить это было просто невозможно. Слушать, как твой супруг щебечет по-итальянски с красавицей Софией это одно, а читать откровения местной проститутки — совсем другое. Сам Бартон допился до того, что все же попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Я звонила каждый день, но приезжать не стала, потому что сама едва держалась на ногах и на этом свете вообще. Через несколько месяцев нас развели. На мой вопрос по телефону «Как ты думаешь, мы правильно поступили?» Ричард ответил «Да». Это был странный год. Мы жили в Ройс далеко, иногда очень далеко друг от друга, Но постоянно перезванивались, чувствуя, что связывающие нас узы рваться не желают. Рядом со мной был Генри Винберг, скорее деловой партнёр, чем даже любовник. Генри красивый, умный, молодой, без малейших следов пьянства на лице. С ним рядом я перестала пить тоже, хотя сделать это было не так просто. Рука сама тянулась к стакану, но Генри нашёл мне занятие, и выпивка стала неактуальна. Винберг торговал подержанными автомобилями, А вместе мы организовали продажу бриллиантов, в которых я знала толк, и косметическую компанию. Обе компании успешно работают и поныне, принося весьма существенную прибыль. Я попыталась с головой уйти в новое дело, чтобы забыть пережитое. И вдруг известный актёр Ричард Бартон, недавно получивший развод с американской звездой Элизабет Тейлор и принцессы Югославии Елизавета, объявили о своём обручении. Будущие супруги отпразднуют свою помолвку, путешествуя по Марокко. На снятую мною виллу Bell Air пришлось доставить специальную больничную кровать, а меня уложить в неё на вытяжку, иным способом устранить сковавший меня мышечный спазм не представлялось возможным. Лёгкие средства не помогали. Бартон совсем недавно разговаривая со мной по телефону, ни словом не обмолвился о своей предстоящей женитьбе, но помолвку быстро расторгли. потому что Ричард притащил домой очередную подцепленную красотку, теперь уже даже домой. Пресса немедленно раструбила об этом, и принцесса Югославии решила, что такой головной боли ей не нужно. А я тем временем уехала на съемки немыслимо далеко, в Россию, где в красивейшем городе Ленинграде снимался фильм совместно с русскими Синяя птица. Я уже бывала с Майком Тодом в России, а потому согласилась с Винбергом, когда тот вознамерился ехать со мной. боясь, что в далеком Петербурге могут возникнуть трудности. Он был прав, потому что ни одни съемки, да и не только они, не проходили у меня без происшествий со здоровьем. То мне попадал в глаз металлический осколок, то что-то сваливалось, то падала я сама, то наступала на электрический провод. В России я умудрилась подхватить кишечную инфекцию и очень быстро похудела, но никому не желаю такой диеты. Подозреваю, что вечно больная любовница мало устраивала и Генри Винберга, Мы расстались, на некоторое время оставшись партнерами. На съемках российского фильма я не заработала ничего, кроме инфекции и бесплатного похудания. Наоборот, потратила свои деньги на костюмы, но выглядела после всех перенесенных страданий прекрасно. Это подтвердил и Ричард, с которым мы встретились, чтобы обсудить финансовые проблемы. При разводе Бартон оставил мне почти все. Яхту, самолет, виллу в Пуэрто-Вальярто, все картины и драгоценности, Словно так откупался от жизни со мной. Это тоже сильно обидело, ведь мы покупали всё вместе, отказываясь от половины приобретённого, Ричард словно отказывался от самой памяти обо мне. Опекунство над Марией тоже передали мне, но существовала ещё фирма, занимавшаяся нашими делами в кино, её нужно было поделить. Делить не пришлось. Бартон потерял голову от моего вида так же, как при самой первой встрече. Трезвый, подлечившийся Ричард тоже выглядел прекрасно. Ты выйдешь за меня ещё раз? Что я могла ответить? Конечно, да. Знаете, что сделал Ричард, обрадовавшись? Конечно, напился. Всё началось сначала. Пьянство, ссоры, бурные примирения и любовь-ненависть, когда ни вместе ни врозь нельзя. Мы повторно поженились в Африке, почему-то мне показалось, что брак, скреплённый вождём местного племени, будет на редкость прочным. К тому же, вождь за определённую мзду обещал мне, что некий порошок, больше похожий на обыкновенную размолотую глину, навсегда избавит Бартона от дурных пристрастий. То ли вождь перепутал порошки, то ли зелье действовало лишь на территории племени, но глина не помогла ни от каких пристрастий Ричард не избавился. Вылечившись от подхваченной не от зелья ли малярии, он продолжил беспробудно пить, скандалить и изменять. Мы жили в Кштаде Где от Ричарда приходилось прятать выпивку. Я болела, он брюзжал на жизнь и маялся без работы. Приглашений сниматься не было, никто не желал связываться с угасающими звёздами, ещё и имеющими проблемы с алкоголем и здоровьем. Ему бы заняться писательством, как намеревался, но когда дело дошло от намерений к исполнению, вдруг выяснилось, что Ричард просто не знает, что именно хотел бы написать. Небольшие рассказы или статьи его не устраивали. А на большой роман не хватало ни духа, ни желания, ни, подозреваю, способностей. Одно дело любить литературу и совсем иное создавать её. Моё предложение превратить дневник, который Бартон вёл много лет в автобиографию, привело Ричарда в ярость. Я ещё не собираюсь умирать и подводить итоги своей жизни. Ну я же сделала это и ничего, жива пока. Ты не писала сама, а диктовала. Я не писательница. Конечно, К тому же, вторая книга больше похожа на альбом с фотографиями, чем на литературное произведение. Всё верно. Первую книгу о своей жизни я просто надиктовала, а вторая, посвящённая драгоценностям, мой роман с драгоценностями по неволе имела больше фотографий, чем текста. Людям нравилось разглядывать снимки моих колье и бриллиантов и только потом читать историю их появления на моей шее или пальцах. Ты знаешь эту книгу, не буду пересказывать. Когда я будущей раз задоряной селой подробно от руки описала собственное состояние после обследования по поводу кишечных болей, когда оно вдруг вызвало серьёзное затемнение в лёгких, которое врачи диагностировали как возможный рак. Потом оказалось, что это просто рубцы из-за моих бесконечных пневмоний, но сутки я прожила в аду, вернее, в чистилище, обдумывая свою жизнь. Так что опыт по части раскаяния у меня уже есть. «Знаешь, помогает многое понять и оценить, но все равно никому не желаю такой опыт приобретать». Около 20 страниц, написанных на одном дыхании, понравились. Эти откровения человека, считающего, что стоит на краю пропасти с завязанными глазами, опубликовали в журнале «Леди Хоумс Джорнал». Конечно, Бартон ерничал, что в таком журнале даже кошачья мяука не опубликуют, тем более подписанная рукой Элизабет Тейлор. И полицейскую премию за писательский шедевр мне тоже не дали. Может, просто не читали, важные академики не читают женские журналы. Но я всё равно гордилась своим успехом. Занятая литературным творчеством, я пропустила момент, когда Бартон встретил разлучницу. Но даже если бы знала об этом, то больше не пошевелила пальцем, чтобы лишать её волос. Прошло то время, теперь я всё больше понимала Сибил, не обращавшую внимания на шашни супруга. Может, она была права? Возможно. Только такая жизнь не по мне. Сидеть запертой в кштаде и ждать, когда газеты сообщат об очередном подарке своего мужа какой-нибудь очередной охотнице за тем, что у него в штанах. Была мысль дать объявление на весь газетный разворот, что после развода всё приобретённое ранее осталось мне, а в новом браке мы брачный договор не подписывали, потому всё у меня и осталось. Может, это несколько охладило бы пыл любительниц поживиться, и они оставили бы Ричарда в покое. Он сам не понимал, что увивавшимся за ним грудастым красоткам нужен не он сам, а его имя и его деньги. Жить с вечно пьяным и капризным Бартаном не чуть не легче, чем со мной. Это мы могли орать друг на друга, скандалить, но потом мириться и заниматься сексом. Такое не многим дано. Но у Ричарда появилась красотка, решившая, что ей по силу заменить меня. На горном склоне Бартон встретил бывшую модель Сьюзи Хант, поразившую его молодостью и зелёными глазами. Шалковые надоели. Я в это время лежала в клинике из-за болей в спине, ставших невыносимыми. Сказывалась застарелая травма, полученная ещё в детстве из-за падения с лошади во время съёмок в роли Вельвет. Но Ричардо просто наплевать на мои страдания, его бесили мои болезни, как меня его непрекращающееся пьянство. Меня убивало его равнодушие, а он бесился из-за моих недостатков. Кая в слёженно госпитальной кровати я задумалась. Не зря ли мы снова объединились? Я любила и люблю Ричардо, но что скрывать вместе, мы быть просто не могли. Знаю, что существует много спекуляций о том, что я вынудила его жениться на мне, и в первый И во второй раз это глупость, потому что я была готова жить с Бартоном без всякого брака, хотя считала, что это неправильно. Мужчина и женщина, которые спят в одной постели, должны быть мужем и женой. Но единственное, чего требовала я от Ричарда, чтобы он сделал свой выбор между мной и Сибил. И во второй раз я вполне могла обойтись без замужества, хотя очень хотела его. Но Бартон знал, что я могла жить с Генри Венбергом просто как любовница, с ним я так жить не стану. Из позвоночника мне угрозила неподвижность, было не до Ричарда, и его быстро прибрала к рукам другая. Если честно, я почувствовала беду уже тогда в Кштеде, потому что Бартон проявил невиданное равнодушие в столь трудную для меня минуту, выдавив мне что-то вроде надоели твои болячки. а следом улетел в Нью-Йорк репетировать Эвкуса в одноименной пьесе на Бродвее. Нет, Ричарда не приглашали в театр, ему просто предоставили возможность на три месяца заменить Энтони Перкинса. Перед его отлётом мы поссорились. Ричард, лучше займись литературой, пиши, если хочешь, мы издадим написанное за свой счёт. Только не подставляй себя под стрелы критиков. У тебя кураж, как у слепого взломщика. Тебе могут простить возвращение, но это ненадолго. Наше с тобой время прошло. «Ричард, надо принять этот факт». Но он улетел. Позже я поняла, что они просто договорились с Юзи оказаться подальше от Элизабет Тейлор. Хант решила, что она сможет изменить Ричарда, ни черта не зная о нем самом. Как модельке было догадаться, что у Ричарда куда более сложная душевная организация, чем у нее самой? Что он не читает ее первому супругу-гонщику? Пока я выхаживала позвоночник, чтобы хоть иметь возможность двигаться, я еще долго делала это, В ортопедическое кресло попало только теперь, хотя одна я знаю, сколько и какие боли пришлось вытерпеть. Бартон репетировал и ухлёстывал за Сьюзи. Не знаю, что больше, но и то, и другое ему удалось. Хотя, полагаю, ухлёстывать особенно не пришлось. Красотка самоуверенно решила, что, избавив его от моего дурного влияния, она излечит Ричарда и от пьянства. А что при этом будет с его душой, Хант не беспокоила, Причём здесь какая-то душа, если появилась возможность стать миссис Бартон? И вдруг звонок от Ричарда. Очень прошу, приезжай, ты так нужна мне. Разве я когда-то отказывала, если Ричард звал? Ничего, позвоночник потерпит, приму побольше обезболивающего, чтобы выдержать перелёт из Швейцарии, зато буду рядом с мужем, ведь я нужна ему. Ричард умел унижать, вернее, Он прекрасно умел унижать именно меня, знал, как подманить, чтобы удар получился больней. И хотя я простила ему даже это, вспоминать всё равно больно. Он ведь хорошо знал, что как бы ни орал, какие бы гадости ни говорил, уезжал, стоило даже не попросить, а приказать приехать навстречу, и я подчинялась в надежде что-то восстановить, залатать, склеить. За время нашей с ним жизни и последующей жизни врось, я должна бы прекрасно изучить эту манеру и больше не поддаваться. Но услышав из трубки такой любимый, пусть и пьяный голос, забывала обо всём, обо обидах, о изменах, грубости, и мчалась по первому зову. Ричард встречал меня в аэропорту, нежно поцеловал, но что-то было в его поведении буквально ледяное, словно он притащил весь снег с того самого склона в штате, на котором подцепил свою новую кросотку. Чтобы не мешать Бартону репетировать и не действовать на нервы своими болезнями, я сняла отдельный номер. Я хочу получить развод. Что? Я хочу получить от тебя развод, чтобы жениться на Сьюзи Хант. Ты заставил меня после операции на позвоночнике проделать весь этот путь, чтобы сообщить о своей новой шлюхе? Какого черта? Можешь жениться на ком угодно, я немедленно возвращаюсь к штат. И тут Бартон сообразил, что если я в тот же день вернусь, то как бы хорошо он ни играл, пресса просто размажет его тонким слоем, Стоило мне сказать хоть одно слово жадным до сенсаций журналистам и учесть Ричарда, была бы решена. Ещё из Швейцарии я договорилась, что мы с Ричардом будем вести церемонию вручения театрального Оскара, премии Тони. Мой отказ с комментариями означал бы конец артистической карьеры Бартона. Лишь только не уезжать до премьеры. Если честно, у меня отнялась речь. Он заставил меня после больницы проделать долгий тяжёлый путь. чтобы сначала объявить о том, что нашёл другую, а теперь ждёт помощи в своей раскрутке. Я сумела взять себя в руки и даже появиться на генеральной репетиции. Прослышавшие о моём приезде репортёры и поклонники устроили возле театра настоящее столпотворение, приветствуя криками "Лис". Мелькнула мысль сделать Бартану с этой моделькой своеобразный подарок. Прямо перед входом в театр громогласно объявить, что он променял меня на вешалку для одежды. кажется, так называл модельери кто-то из знаменитых модельеров. И что мы разводимся? Вот это был бы скандал. Карьеру Ричарда можно бы считать законченной. Но тут я встретила умоляющий взгляд своего пока ещё мужа и промолчала. Пусть играет, пусть всем покажет, на что он способен. Ричард великий актёр, и его должны оценить. После генеральной репетиции, пока Ричард выходил на поклоны, я написала на его зеркале карандашом для бровей: ты был неподражаем любимый. Я не знала, что это не все подарки, приготовленные мне Бартоном. После генеральной репетиции, как водится, вечеринка, вот тогда Бартон преподнёс второй сюрприз, осознав, что я намеренно топить его. Ричард прямо в моём присутствии объявила о намерен ежениться на сьюзи Хант. В тот же вечер я улетела, но не в Кштат. Я ещё долго не могла видеть ни виллу ни даже ни в чем не повинное Женевское озеро, я перебралась в Беверли-Хиллз. Мы развелись во второй раз. Бартон женился на счастливой модельке и начал новую жизнь, и я тоже, тоже вышла замуж за Джона Уорнера, намеренного баллотироваться в Сенат США, и тоже начала новую жизнь. Что ж, если Ричард сменил меня и мое окружение на модельку с ее демократичными забегаловками, так тому и быть. Уорнер стал сенатором, А я супруга сенатора. Тоже жизнь. Знаешь, Майкл, эти годы даже вспоминать не хочется, хотя внешне всё было прекрасно. Джон хороший человек, и семьянин. Наши дети подружились. У меня наконец была нормальная семейная жизнь, свой дом, муж, который не пил и не распускал руки, а главное не снимался в кино. У меня было в жизни всё, кроме самой жизни. Никогда не думала, что жизнь супруги сенатора может быть такой невыносимо скучной. Пока шла предвыборная кампания, у меня было дело. Я поддерживала мужа, одно моё появление рядом с Джоном вызывало бурю эмоций. Обеженный англичанином Бартоном прекрасную Элизабет Тейлор, отныне супругу настоящего американца, приветствовали как национальную героиню. Но потом предвыборная суета закончилась, И оказалось, что нам с Джоном просто не о чем говорить. Кроме того, он почти не бывал дома. Я проводила неделю за неделей одна, от нечего делать ела, пила и спала и, конечно, набирала вес. Увидев меня в новом обличии, мама едва не упала. Если раньше меня называли самой красивой актрисой Голливуда, то теперь я стала самой толстой актрисой. Репортёры не упустили возможности поиздеваться над новой Тейлер Газеты снова и снова публиковали мои прежние и новые снимки, смакуя сообщения о каждом набранном лишнем фунте. Как супруга сенатора-республиканца, я должна была носить одежду определённых партийных цветов, которые мне совершенно не шли, вести себя соответственно, словно старая матрона, и не докучать мужу во время его редкого пребывания дома. В какой-то момент я посмотрела на себя в зеркало и сказала: "Какого чёрта, хватит!" Я сказала ещё много чего, но это неприличный текст. Ты знаешь, как я ругаюсь, поэтому можешь себе представить и посмеяться. С той минуты началось моё возвращение к прежней жизни. Я вернуться сумела. Сделала липосакцию, подтянула лицо, сменила гардероб и стала почти прежней Элизабет Тейлор. А вот Ричарду не удалось. Он успешно вернулся на театральную сцену, отыграл своего Эвкуса, потом снялся в таком же фильме. Однако статуэтку за него в очередной раз не получил. Это несправедливо, нечестно со стороны академии, однако помочь ничем не возможно. А вот съёмки в фильмах были провальными настолько, что супруга даже попросила не делать больше этого ни за какие деньги. Хороша помощница, вместо поддержки укоры. Ричард появился на праздновании моего 50-летия, причем позвонил заранее и поинтересовался, может ли он приехать и поздравить меня. Конечно, да, Ричард. Я знала, что ему живется не сладко, вернее, совсем худо. Счастье с моделькой оказалось слишком коротким. Она попыталась не просто отучить Бартона от пьянства, но и оградить от всего и всех. Если к нам с ним иногда не пускали старых приятелей наши секретари, то к Бартону никого не подпускала Сьюзи. Не пить, не встречаться с друзьями, не играть с того, что моделька считала неподходящим, не имея ни малейшего понятия о том, что такое театр и кино, не разбираясь в сценариях, она сама отвергала не понравившиеся предложения, в результате Ричарда вообще перестали приглашать маститые режиссёры. Появляясь где-то вместе с Бартоном, эта моделька его просто компрометировала своей дикостью, заставляя тыкать пальцем в каждого, кто ей незнаком, и называть по имённо. Незнакомы были практически все, а тех, кого моделька уже видела, она с легкостью забывала, потому Ричард весь вечер был вынужден называть и называть остальных гостей. Об этом он рассказал мне сам, когда приехал на мой юбилей 50-летия. Свои 50 я встречала уже в новом облике и новом статусе, разведенной женщиной и вернувшейся на сцену актрисы. Да-да, я вернулась и в кино, и в театр, Не в том объёме, конечно. Всего в одном спектакле лисички, но вернулась. Ричард попросил разрешения приехать и поздравить. Могла ли я отказать в такой просьбе дважды бывшему и дважды мужу? Конечно, нет. Бартон тоже был разведён. К неудовольствию модельки оказалось мало запереть от тричердо выпивку, которую он тут же заменил сумасшедшим количеством сигарет. Его ещё нужно поддерживать в остальном Они только сопровождать на разные светские мероприятия. Да и на приёмах требовалось выглядеть и вести себя, чего моделька явно не умела. Ричард рассказывал не только о плохой памяти и неспособности хотя бы не подавать вида, что кого-то не помнишь, но и о какой-то дикой способности скукоживаться только от того, что на неё смотрят незнакомые люди. Но мне не было жаль бывшего супруга из-за неспособности его жены освоиться в обществе. Не я ему модельку выбирала. Не нужно связываться с модельками или официанточками, тогда не будет таких проблем. Хуже, что она совершенно лишила Ричарда творческого простора и общения с близкими по духу людьми. Вот теперь его друзья, привыкшие к моему легкому общению, осознали, что значит потерять друга. Никаких пабов, никаких весёлых компаний, никакого общения. Она разогнала всех. Ричард говорил, что чувствовал себя беспомощным старцем. которому скоро будут подсказывать в какой стороне дверь в туалет. Слушая такие стенания, я снова пожала плечами. "А чего ты ожидал, дорогой, что моделька, подцепленная на лыжном курорте, куда они пачками съезжаются ради ловли мужей, станет тебе настоящей подругой? Не для того она тебя ловила, чтобы дружить. Она ждала драгоценностей, как у Тейлор. Почему бы тебе не подарить ей нечто вроде крупа? Может, разрешила бы пропустить рюмку или посидеть в пабе?" Но хуже всего, что Ричард не был нужен ей больным. У Бартона начались серьёзные проблемы из-за застарелого артрита и подагры, вернулись приступы эпилепсии, беспокоило защемление шейного нерва и не слушалась правая рука. Вот уж чего красотка никак не предполагала, так это необходимости ещё и ухаживать за больным мужем. Ричард исхудал и едва держался на ногах, с трудом доводя спектакли до конца. Вместо того, чтобы озаботиться здоровьем супруга, Моделька, как только его после потери сознания на сцене доставили в госпиталь и сделали операцию, которая ничего не дала, более остались. Тут же Бартона бросила. Недолговечный брак был Бартоном неплохо оплачен. Моделька получила купленную ими в Пуэрто-Вальярта виллу и миллион долларов. Но Ричард говорил, что был готов отдать и всё остальное, только бы она исчезла с его глаз. Знаешь, Элизабет, жизнь со мной ей не по плечу. Она словно артисточка кордебалета из захудалого театрика, попытавшаяся выйти в главные роли на блестящей сцене столичного театра. Я тебя на ней не женила, сам подцепил. И наконец наступил последний акт нашей с Бартоном земной трагедии. Майк, я знаю, тебя предавали не раз, но тебя никогда не предавали так. Ричард женился на Сьюзи Хант, как он сказал мне назло. Я вышла замуж за Орнера в ответ. Но прошло время, это на зло закончилось. Мы разошлись со своими помощниками по вместе друг к другу и решили, если не жить вместе, то хотя бы играть. Бартон был слишком слаб, чтобы сниматься в фильмах, а я после успеха спектакля Лисички полна решимости оставаться на сцене ещё долго. После стольких лет отлучения от игры я страстно желала если не наверстать упущенное, понимая, что это невозможно. Потерянных лет не вернёшь, что хотя бы продлить сценическую жизнь. Я очень хотела играть, причём играть с Бартоном, что после моего пятидесятилетия и нашей с ним встречи казалось вполне возможным. И пьеса нашлась Частная жизнь Нуэля Каварда. Роли словно списаны с нас самих. Удивительно, в пьесе написанной, когда я ещё не сыграла свои первые роли, Нуэль изобразил то, что произошло с нами через полсотни лет. Предвиденье Евгения Наверное, таких пар, как наша с Бартоном, по всему миру много. Герои пьесы Аманды и Элиот начинают ценить друг друга и понимают, что потеряли в результате развода, только после попытки жить с другими партнёрами. Удивительно, но все диалоги просто списаны с нашей жизни. Каждое слово мы могли бы произнести от себя лично, всё, всё про нас. Но согласится ли Ричард Ведь это значило бы снова выставить на показ наши отношения, привлечь к себе внимание прессы, поставить себя под удар безжалостной критики. Я предложила Бартону 70 тысяч долларов в неделю за эту работу». Никто не знает, с каким волнением и даже страхом я ждала ответ. Ведь отказ Ричарда означал бы, что либо Бартон все же терпеть меня не может, либо презирает как актрису. Ричард согласился. Но меня снова мучили сомнения. Не было ли его согласие продиктовано просто финансовыми трудностями? Ведь это я успешно занималась приростом своих капиталов. Бартон не умел делать деньги, зато тратил их легко. В результате мы были в разной финансовой категории, и я вполне могла позволить себе взять его на содержание. Это ужасно. Я была готова платить Бартону за то, что он будет играть со мной, себя самого. Мы играли Зрительный зал был полон, хотя большинство приходило просто посмотреть на постаревших Лис и Дик, а вот критики приняли нашу попытку в штыки. И мне нравилось всё, подозреваю, что особенно моя игра. Мне наплевать, потому что я видела восторг в глазах зрителей, а вот Ричарду нет. И он совершил главное предательство. Знаешь, я могу понять, когда взрослый мужчина цепляет официантку в баре напротив места съёмок, а потом дарит ей дешёвое колечко. Могу понять, когда известного актёра на горном склоне соблазняет моделька, вышедшая на ловлю нового мужа взамен прежнего, когда он поддаётся чарам красотки, играющей в одном с ним эпизоде проститутку. Простить не могу, но могу хотя бы понять это предательство. Но Ричард пошёл дальше. Не в силах бороться с болью, он снова начал пить, однажды в пьяном виде поссорился со всеми своими театральными наставниками, наговорив им гадостей, которые те не смогли забыть. Однажды, начитавшись о отрицательных отзывах о нашем с ним спектакле, принялся в ресторане выговаривать мне о по поводу моей игры. Скажи, он это в трезвом состоянии и в другой обстановке, например, в самом театре, я прислушалась бы, но разговор шёл на повышенных тонах и в ресторане. На следующем спектакле Бартон играл с дублёршей, и потом тоже. После нескольких дней замены кассовые сборы стали падать, хотя дублёрша вполне справлялась с ролью, а потом Бартон вдруг исчез. Газеты захлебнулись заголовками: Ричард Бартон женится. Я не могла поверить своим глазам. Что это? Закончив истерику, я собрала волю в кулак и закатила новобрачным Ричарду Бартону и Салли Хей приём. Но во мне что-то сломалось. Я могла сколько угодно изображать довольную жизнью свободную женщину, но внутри была сломлена. И сломал меня Бартон. Он не просто уничтожил меня как актрису, как женщину. Он в очередной раз растоптал моё доверие. Мы как попало доиграли положенные спектакли и разбежались, правда, встретившись ещё раз. После очередной женизьбы Бартона и второй раз не на мне, я просто запела. Вытащили меня дети, собравшись вместе. Майк, Кристофер и Лис убедили меня лечь в клинику Бетти Форд. Вышла я оттуда совсем другим человеком, постраневшая, похорошевшая. с проснувшимся интересом к жизни. А вот новое семейное счастье Бартона опять оказалось недолгим. Мы перезванивались, а однажды даже встретились в баре, и я была шокирована потрепанным видом едва живого Ричарда. Он привычно начал жаловаться на очередную жену, на сей раз ассистенточку, где и находил всяких услужливых помощниц. Говорил, что она совсем не дает жизни, но я попросила не продолжать. Бартон очень хотел встретиться со мной в Кштаде или в Селеньи, чтобы отдать свои дневники. Лис, я могу доверить их только тебе. Мне хотелось возразить, что я не Лис, а Элизабет. Но, посмотрев на замученного женами Ричарда, промолчала. Было ясно, что он долго не протянет. Они прожили на месяц-полтора больше года. Салли была ловчая с Юзи. Она быстро свела супруга в могилу. Ричард умер от сердечного приступа. Вдова не пустила меня на церемонию прощания, но я и не рвалась, потому что Ричард для меня и сейчас живой. Я его по-прежнему люблю, а он просто женился на очередной охотнице за богатыми мужьями. Вот разведётся и вернётся ко мне, так даже лучше. Зато я ездила в Понтри-Дайфен, и все родственники Ричарда в один голос сказали, что он всегда любил только меня, то есть с того дня, как мы встретились. Сис очень печалилась о нашем разводе, твердя, что эти вертиховостки не смогли уберечь Ричарда. "Будь я рядом с ним, я уберегла бы". Но все разговоры теперь были бесполезны. Ричарда Бартона больше не было. Он не выйдет на сцену, не произнесёт очередной монолог своим глубоким голосом, какой бывает только у валлийцев. А я продолжаю жить.